208. Мать огней йоги. В пространстве мыслю ь осуществимо все. В пространстве мысленного мира творит и царствует мысль. А так как границы пределов мысленного творчества не существуют, то и возможности этого творчества неисчерпаемы. В плотном мире создание рук человеческих явно реальной видимо. В мысленном мире творения мысли столь же явны и реальны, даже еще более впечатляющие, чем на Земле предметы плотного мира. Конечно, мысль должна быть четкой и ясной, не дрожащей, расплывчатой туманность, но полный, законченный образ мысли. Надо готовиться к пониманию реальности форм надземного мира, ибо пребывание в нем много д е л ь н е ничем на Земле, и свойства его несколько иные, чем мира земного. Например, в начале очень смущает отсутствие перспективы или проницаемость тел, или возможность сразу видеть предмет со всех сторон внутри и снаружи, или возможность мыслю двигать предметами тонкого мира. Много особенностей этого мира надо понять, изучить и усвоить практически, чтобы чувствовать себя в нем так же уверенно, как на Земле. Это возможно, это доступно будучи еще в физическом теле. Как? Устремив мышление в этом направлении, книги и жизнь дают богатейший материал для размышлений.